Глава 5 Тоню пробудила щекотка. Пахло сыростью, а волосы шевелил свежий ветерок. Ее лица что-то касалось так, словно по нему ползало множество букашек. Тоня резко села и быстро потерла лицо, но никакой живности на коже не было. Тоня облегченно вздохнула, и руки ее опустились. Земля уже стала холодной, а вечернее небо приобрело глубокий синий оттенок. Здание Академии потемнело. и лишь кое-где мягко золотили светлые окна. По спине пробежались мурашки, а волоски на руках стали дыбом. Ее же ждут в магакоте Неужели она проспала праздник в свою честь? Это плохо. Не стоит начинать учебу в Академии с игнора первой же вечеринки. Ее сочтут за задаваку. Тоня невольно улыбнулась. Ей вспомнился неугомонный лёха И тут же улыбка растаяла. Все правильно. Она и здесь задавака. Она стыдилась своего старого платья и облезлого костюма, а про балетки даже вспоминать не хотелось. Лучше бы она ходила босиком. Тони печально вздохнула. Сколько же времени? Может, она еще успеет? Телефон остался в холщовой сумке. Невозможно. Даже если еще есть время, Тоня понятия не имеет, где находится этот трактир. И где ей достать приличную одежду? При мысли, что она заявится на праздник в обрезанной форме, у Тони свело скулы. и накатила тошнота. «Они тут хоть едят?» — проворчала она, прижимая руку к бурчащему животу. «Или только гранит магической науки грызут?» «Хочешь бутер?» От звука голоса Тони вздрогнула. По телу ее прокатилась горячая волна, и даже уши отозвались короткой болью. Она так никого и не видела. «Только в обморок не падай, ладно?» — иронично добавил голос. «Я не Альба. Тащить тебя на себе не намерен». Тони уловила знакомые нотки, облегченно вздохнула, и рука ее легла на грудь, ощущая биение собственного сердца. «Дюжина мага-котов, лёха Зачем так пугать?» Нервно рассмеялась она и удивленно огляделась. «А где ты? Я тебя не вижу!» «Разумеется!» — довольно хмыкнул лёха «Я же тень! Забыла!» Тони показалось, что она увидела движение, словно мимо пронеслось полупрозрачная улочка. и перед ней возникла фигура в черном плаще. Тоня невольно вздрогнула и отшатнулась. лёха стянул повязку с улыбающегося лица. Другая его рука протягивала ей бутерброд. Тоня приняла хлеб с колбасой дрожащими руками. «Тебе нравится меня пугать?» — недовольно спросила она. «Мне нравится тебя дразнить». Улыбка Лехи стала еще шире, а глаза весело сверкнули. «Ты чего вдруг решила отдохнуть на свежем воздухе?» «И почему на тебе мальчишеская форма?» «Только не говори, что решила поменять ориентацию. Этим ты разобьешь мое несчастное сердце». Тоня покосилась на смеющегося парня, и кровь бросилась ей в лицо. Она опустила глаза и впилась зубами в слегка зачерствевший хлеб. Кисловатый аромат вызвал обильное слюноотделение. Раздался хруст, на колени посыпались крошки, и Тоня с наслаждением принялась жевать. «Вкусно!» — с набитым ртом заявила она. «Спасибо!» «С голодухи все вкусно!» — отмахнулся Леха. Он сел на землю, скрестив ноги, и его насмешливый взгляд гуравил Тони. Она быстро расправилась с бутербродом и вытерла рот рукавом. Леха снова улыбнулся, и Тоня настороженно покосилась на парня. «Что?» «У тебя крошки!» Он постучал указательным пальцем себе по верхней губе. «Вот здесь!» Тоня снова вытерлась рукавом и вопросительно посмотрела на лёху Тот иронично покачал головой. «Ну ничего не можешь нормально сделать». Он протянул руку, быстро наклонился к Тоне, и она ощутила осторожное прикосновение к своим губам. Леха не спешил остраняться. Его палец заскользил по ее коже, и Тоня ощутила на щеке тепло его ладони. Глаза парня заблестели, а рот приоткрылся. «Тоня!» Я пришел сказать тебе, медленно протянул он. Это не просто для меня. Сердце то не замерло, и она порывисто поднялась, не давая Лёхе шанса произнести приготовленные слова. Я же на вечеринку опаздываю, нарочно весело воскликнула она. Ты знаешь, где находится трактир "Брыдкий Магакот"? Меня тренер пригласил, а еще там будет студент. То есть и другие студенты Леха медленно опустил руку, и по лицу его скользнула кривая усмешка. Парень поднялся, и Тоня вздрогнула под его колючим взглядом. «Разумеется, знаю», — флыкнул он. «Странно, что ты не в курсе. Это же на территории академии». Тоня, ощущая неловкость, отвела свой взгляд, а пальцы рук ее нервно переплелись. лёха шагнул, и его теплая ладонь легла ей на плечо. Тоня вздрогнула и попыталась отступить. «Тоня!» строго произнес лёха и пальцы егожали плечо Тони до поля, а у уголков губ залегли жесткие складки. «Ты что, решила, что я в любви тебе признаваться буду?» «Глупая мечтательница!» «Я пришел сказать, что тебе грозит опасность!» Словно жар разлился в груди у Тони. Дыхание перехватило, а глаза расширились. «Что?» растерянно прошептала она. лёха отпустил ее плечо, а губы его расплылись в привычной белозубой улыбке. Он подмигнул. Я тут с риском для жизни мчусь предупредить друга, а она по вечеринкам шляется. Тоня понурилась. «Нигде я пока не шляюсь», – проговорила она растерянно и скинула на Леху настороженный взгляд. «Так что за опасность?» Улыбка сползла с лица Лехи. Он быстро огляделся, словно проверял, подслушивают ли их. Тоня пожала плечами. Кто мог приблизиться к ним, незамеченным? Они же в чистом поле. Но внутренний голос услужливо подсказал, что она несколько минут назад и лёха в упор не заметила. «Те костромаги!» – тихо проговорил Леха и наклонился к самому лесу Тони. Взгляды их встретились. «Они охотятся за тобой!» Тони сглотнула. Щеки ее оледенели. «Те двое, у которых она украла деньги, они до сих пор ищут ее? Странно, ведь для Максвера двадцать тысяч – пустяки!» или они твердо решили посадить ее в тюрьму, или...» Спина Тони похолодела. «Что, если это не парень разводил столичных магов, а маги охотились за тем оборванцем, и теперь хотят отомстить Тони за то, что она помешала им своей выходкой?» лёха задумчиво теребил ткань повязки. Глаза его сузились, а губы поджались. «А знаешь, — нехотя произнес он, — — Идея с вечеринкой не такая и плохая. Во всяком случае, сегодня они тебя не найдут. Тони схватила лёху за руку. Дыхание ее перехватило. Тот, понимающе кивнул. — Да, они здесь. Я видел одного. А где один, там и второй. Тони судорожно сжала зубы, прогоняя панику. Она не допустит, чтобы два придурка испортили ей жизнь. Она почти добилась исполнения мечты. Она студентка академии. «Сегодня она улизнет от преследователей, а завтра обязательно придумает, как ей себя защитить». «Не знаю, о чем ты думаешь, но ход твоих мыслей мне нравится», — одобрительно кивнул Леха. Тоня нахмурилась. «Если не знаешь, как может нравиться?» «Легко», — отмахнулся Леха и широко улыбнулся. «Я вот тебя тоже не знаю, но ты мне уже нравишься». Он наклонился, и его палец вновь коснулся ее губ. «Крошка». Вокруг все вмиг заволокло черным туманом, но не успела Тони испугаться, как он рассеялся. лёхи рядом уже не было, Тони раздраженно топнула. Опять он дразнится, и мрачно покосилась в сторону академии, за зданием которой находилась общага. Забрать деньги и линять в магакота По стене полутемного кабинета завуча медленно полз след далеких фар Мирон рассеянно следил за ним, размышляя о том, как же ему справиться с нелегкой задачей. Он пытался найти решение так долго, что уже ныли виски, а за окном потемнело. Он покосился на выключатель, но вставать и топать, включать свет не хотелось. Из груди его вырвался тяжелый вздох. Если преподавателем древнейший был кто-то иной, задача была бы плевой. Но Даниила на Микини не проведешь. Мирон с ненавистью покосился на портрет седого мужчины с изможденным лицом и глазами слегка на выпыте. «Старику давно пора на пенсию, а нет держит за собой место, хотя сам появляется раз в неделю, и то по обещанию. И сам не работает, и другим не дает». Зубы завуча скрипнули. Место главы академии почти в его руках. Осталось только придумать, как же обвести хитрого преподавателя древнейший вокруг пальца. В кармане завибрировал сотовый, и Мирон нервно вскочил. Руки его задрожали, а в горле пересохло. Он знал, кто может позвонить ему в такой час. И, увы, ответить было нечего. «Добрый вечер, мастер Роман!» — подчеркнуто вежливо проговорил он. «Я получил ваше послание». «Так почему заставляешь себя ждать?» — розно прорычал собеседник. «Или тебе уже не нужна моя помощь?» Спина Мирона похолодела, а пальцы судорожно сжали телефон. «Очень нужна. Я же ответил вашей посланнице. Девчонке, которая пришла на замену никанору грозе Шумный выдох в трубке и вкрадчивый вопрос. «Какой девчонке, Мирон?» Завуча прошиб холодный пот. «Неужели он ошибся? Может, это пигалица шпионка?» Она принесла мне визитку. Попытки исправить ситуацию, произнес он. Ту самую, что вы дали грозе?» Ответом ему была тишина. Мирон занервничал еще сильнее, и телефон едва не выскользнул из влажных ладоней. «Значит, гроза мер». Наконец услышал ответ Мирон и медленно опустился в кресло. Кадык его дернулся, а глаза расширились. Помимо воли вырвалось. «Но где же тогда грань?» «Хороший вопрос, Мирон», — хмыкнул Роман. «Я могу положиться на тебя?» Или мне самому искать ответы? Положитесь на меня, торопливо воскликнул Завуч. Не подведи. Мирон еще несколько секунд слушал короткие гудки. Девчонка, откуда у нее визитка? Почему он не спросил? Может, она знает, где сейчас грань? Завуч суетливо запихнул телефон в карман и, подхватив пиджак, вихрем вылетел из кабинета. Тоня топталась перед крыльцом общаги. Сердце ее стучало так быстро, что было трудно дышать. Хлопали двери, студенты заходили и выходили. Тоня слышала смешки и обрывки разговоров. ей казалось, что все они шепчутся именно о ней. Она сжала зубы и выпрямила спину. И чего она тянет? Вечеринка наверняка уже в разгаре, а по пятам за ней следует костромагия. Что терять? К тому же Тоне не привыкать к косым взглядам и кривотолкам. Конечно, хотелось бы начать новую жизнь, но, видимо, мама правильно говорила. Дело не вместе, дело в человеке. А раз так, то она поступит, как привыкла, проигнорирует. Слова – это лишь слова, и они жалят лишь в том случае, если к ним прислушиваются. Тоня решительно поднялась по ступенькам и толкнула дверь. В холле было почти пусто, лишь иногда открывались двери лифта, и студенты грубками двигались к выходу. Тоня опустила голову и потопала в сторону мужского крыла. Палец ткнул кнопку, и двери послушно разъехались. Тоня вошла в лифт, а следом валился толстый парень, невесть, когда оказавшийся рядом. «Привет!» — улыбнулся он и с любопытством уточнил. «Новенький!» Тоня кивнула и еще ниже опустила лицо. «Как жаль, что она потеряла кепку!» Толстяк вышел на третьем этаже. и Тоня бросилась к панели, судорожно нажимая кнопку с цифрой 7, чтобы никто не успел зайти, пока двери не закроются. Тишина и легкое гудение механизма. Лифт поднимался вверх. На квадратной площадке никого не было, и Тоня вздохнула с облегчением. Она выскользнула из лифта и заглянула за угол. По коридору навстречу ей шла группа студентов. Тоня сглотнула и, опустив голову, шагнула вперед. «Лучше повстречаться с ними в полутемном коридоре, чем на ярко освещенной площадке перед лифтом». Тони передвигала ватные ноги, а сердце ее отчаянно билось. Парни остановились. Одни размахивали руками, другие смеялись. Тоня приближалась к двери в комнату Никанора, а те стояли совсем недалеко. Руки Тони задрожали, когда она попыталась вставить ключ в замочную скважину. как вдруг дверь приоткрылась сама. Тоня растерянно посмотрела на раздраженную мину рыжего парня, которая показалась в проеме. — Чего тебе? — недовольно спросил он. Наступила тишина, и Тоня замялась, догадавшись, что другие студенты прислушивались к их разговору. — Это моя комната, — тихо проговорила она, стараясь, чтобы голос звучал грубо. — Здесь мои вещи. — Правда, что ли? — делано изумился рыжий. Дверь распахнулась шире, и Тоня оторопела, уставилась на яркие оляповые трусы. Все, что на нем было. А теперь эта комната моя по распоряжению зауча. И тут только мои вещи. А где мои? Быстро уточнила Тоня, и сердце ее сжалось в недобром предчувствии. Не знаю, равнодушно пожал плечами тот Мирон приказал сжечь все вещи Никанора грозы. Возможно, твои тоже сожгли. Когда я пришел, все полки были пусты. Тоня отшатнулась и прижала ладошку к рту. Все ее вещи, деньги, телефон, все пропало. А рыжий парень вдруг отпустил дверь и вышел в коридор. — Погоди-ка, — произнес он, и глаза его сощурились. — Ты ведь та самая мышка, что увязалась за Юркой на пару. — А зачем ко мне пришла? Неужели так понравился? Тоня теперь узнала парня. Это он признался в аудитории Лукьяна, что принял ее за мальчика. Она осторожно покосилась на группу студентов. «Может, не расслышали?» Она быстро прижала палец к рту и прошептала. «Пожалуйста, тише, не выдавай меня». Рот Рыжего перекосился в ухмылки, и Тоня поняла, что напрасно попросила его об этом. Парни из-за нее унизили перед всей группой, и тот не собирался помогать ей. «Еще чего, у меня уже девушка есть. Проваливай, давалка!» громко произнес он. «Обслужи других!» Кулаки Тони сжались, а сердце облилось кровью. «Но ты и тварь!» – прошипела она. А парень лишь рассмеялся. Ему вторили смешки других студентов, и Тоня ощутила, как наливаются жаром ее щеки. Ее окружили мальчишки, и их слова заставили ее краснеть еще сильнее. На глазах выступили слезы, а внутри росла злость. Скинула голову и поймала взгляд рыжего. «Вот и хорошо!» – запальчиво крикнула она. С твоей дюймовочкой все равно никакого удовольствия не получишь. В коридоре общаги воцарилась тишина, а потом воздух словно взорвался от дружного хохота. Лицо рыжего стало похоже на помидор, а сам он хватал ртом воздух. Двери открывались, Тоня угрюмо покосилась на любопытные лица, народу все прибавлялось. Ее потянули за рука, и она огрызнулась. «Не трогай меня!» У -у -у – насмешливо произнес незнакомый парень. «Какой дикий маленький зверек! Ты действительно к Мишке пришла? А может, со мной пойдешь? У меня дюймов-то побольше будет!» Тоня вырвалась из его рук. «И не мечтай!» Тот ухмыльнулся. «Смелая или глупая?» «Тогда давай ко мне, мышка!» — крикнул Тота. -то. «Я постель только сегодня сменил!» Уши Тони уже горели, а по щекам потекли слезы. Конечно, в кабаке Геры ей тоже приходилось отбиваться от приставаний и унижений. Но там был Гера. Карлик всегда вставал на ее сторону и мог не впускать в свое заведение провинившегося клиента целый месяц. Наказание все боялись и руки особо не распускали. Здесь же, в мужском крыле, она действительно испугалась. Она попыталась растолкать парней и вырваться к лестнице, но ее снова потащили в середину. Кто-то толкнул Тониу. и она полетела на другого парня. Тот тут же оттолкнул ее, передавая таким образом третьему. Голова у Тони закружилась, а сердце почти остановилось от ужаса. Пальцы ее сложились так, как учила мама, и Тоня осознала, что сейчас нарушит правила, и магия ее вырвется наружу, как услышала знакомый голос. «Девушка со мной!» И сильная теплая рука обхватила ее за талию. Тоня подняла глаза на мрачное лицо Сергея, и пальцы ее ослабели, а колени задрожали. Тихийник крепко прижал ее к себе и приказал притихшим студентам. «Пропустите!» Парни неохотно расступились, и Тоня услышала насмешливое мнение рыжего Миши о ее сомнительной репутации. Сергей рявкнул «Молчать!» И Тоня ощутила, как напряглось его тело. «Тоня сегодня впервые села на метлу». и тренер организовал вечеринку в честь этого. Я же вызвался проводить новенькую магакота мне Не ее вина, что девушка ошиблась дверью. Если услышу хоть одно унизительное слово о ней, то смельчак сразу может присматривать себе какое-нибудь милое поселение подальше от столицы, потому что никогда не найдет себе работу Максвери. «Вы знаете, кто мой отец?» Тоня покосилась на студентов, которые быстро исчезали за дверьми. И вскоре они с Сергеем остались одни. многие ее подкосились, и Тоня практически повисла на парню. Сергей ободряюще улыбнулся ей. «Да ты мастер катастрофа!» — мягко усмехнулся он. «Я тебя, между прочим, весь вечер ищу». «Зачем?» — напряглась Тоня. Сергей помахал объемным пакетом. «Вот подарочек тебе на первый полет. Давай, переодевайся. «Да едем в мага -кота. Ребята уже заждались!» Тоня приняла пакет дрожащими руками и с тоской посмотрела на Сергея. «Мне негде переодеться. Мирон сначала дал мне комнату грозы. «Что?» – перебил он. «Девчонки в мужском крыле? Надо узнать, какую траву он ел на завтрак!» Тоня опустила голову и продолжила. «А теперь там живет тот рыжий. Все мои вещи, кажется, их сожгли». А я лишь хотела их забрать. Она скинула на Сергея глаза, полные отчаяния. Правда. Я пришла за сумкой, и все, что они говорили, — ложь. Знаю, — гадливо скривился Сергей. Он помедлил, и лицо его озарила приятная улыбка. — Тогда идем в мою комнату. У Тони стянула кожу на голове, а к щекам снова прилила кровь. — В твою комнату? Сергей расхохотался, и Тони захотелось провалиться сквозь землю. «Не бойся», — проговорил он, — «я не буду к тебе приставать, а то еще чего доброго заразишь своей странной магией, и неприятности посыплются и на меня». Тоня проглотила горечь обиды и попыталась улыбнуться. «Он же ее спаситель». Сергей потянул ее за руку, направляясь к одной из дверей. Ловко попал ключом в скважину, скрипнул замок, и Тоня нырнула в темную прохладу. Щелкнул выключатель. и Тоня увидела распахнутое окно, за которым царил мягкий полумрак. Она с удовольствием вдохнула свежий воздух и вздрогнула, когда Сергей положил ей руки на плечи. Лицо его посуровило, а глаза сузились. «Ты как?» – тихо спросил он. Тоня растерянно посмотрела на стихийника, и сердце ее болезненно сжалось. Его волосы отливали серебром под янтарным светом лампы. И то нестрастно захотелось провести пальцами по черным прядям, ощутить их шелковую мягкость. Она пристально заглянула в его синие глаза, под которыми залегла тень от густых ресниц, и все тело ее пронзило мелкой дрожь Скользнула засечивым взглядом по его губам и в горле с толком. Как же жаль, что она так уродлива, глупа и бездарна. Такой, как Сергей, никогда не увидит в ней больше, чем сокурсницу. Тоня горько улыбнулась. Он сам сказал, что боится заразиться неприятностями. Губы задрожали, на глаза навернулись слезы. По щекам Сергея скользнули желваки, и он порывисто прижал Тоню к груди. — Они еще пожалеют, — грозно проговорил он. — На первой же гонке ты покажешь им всем, Тоня. Будут толпой за тобой бегать. она затаила дыхание, ощущая биение его сердца. Вот бы он никогда не отпускал ее. И то не могла и дальше наслаждаться теплом и терпким ароматом его тела. Но Сергей уже отстранился и подмигнул ей. «Пришла в себя? Тогда быстро переодевайся, а я подожду в коридоре», — быстро проговорил он. «Надеюсь, тебе все подойдет. Я выбирал на глазок. Как оденешься, выходи, и я с ветерком довезу тебя до мага -Кота. Тоня с сожалением смотрела, как Сергей идет к двери. Она в отчаянии кусала губы, сдерживая слова, которые готовы были вырваться из ее сердца. «Что?» – закричала Настя, не заботясь, что ее собеседник может оглохнуть. «Она была в его комнате?» Девушка подскочила, и пушистое одеяло соскользнуло на пол. Настя размахнулась и диким визгом швырнула сотовой в стену. Во все стороны полетели осколки. Она села, и губы Насти некрасиво скривились. а из глаз брызнули слезы. Дверь тихо отворилась. В проеме возник высокий мужчина в домашнем халате. На его холодном, надменном лице мелькнула тень живого участия. «Дочка, что случилось?» Настя зло швырнула подушку вслед сотовому и разрыдалась, обхватив колени. «Папа!» — схлипнула она. «Это все Сережка! Он дурак!» Мужчина зашел в комнату, и его серые тапочки прошуршали по мягкому розовому ковру. Присев на кровать, он нежно погладил дочь по спине. — Этот дурак — твой жених, Настя, — строго сказал он и полюбопытствовал. А что он на сей раз натворил? Настя сердито оттерла слезы и поджала губы. Ей не хотелось говорить. Если отец узнает, он незамедлительно эту шавку новенькую раздавит, словно муху. той и повезет, если ее просто вышлют на границу. А, скорее всего, утром ее просто никто не найдет. Губы Насти растянулись в садистской улыбке «Это можно сделать и позже. Тебе лучше?» – спросил отец. Он поднялся, и уголки его губ слегка дрогнули, что всегда означало улыбку. «Это хорошо. Люди совершают поступки, но...» «Но только ты решаешь, как на них реагировать», – завершила дочь его любимую фразу и кивнула. «Да, папа, мне лучше». Он потрепал дочь по щеке и направился к двери. Настя сжала губы, и слезы ее сверкнули. «Папа!» – позвала она, когда отец уже собирался закрыть дверь ее комнаты. Тот обернулся, и Настя спросила с милой улыбкой. «Если я попрошу тебя убрать одного студента из академии, ты это сделаешь?» «Без вопросов», – серьезно ответил отец и прикрыл за собой дверь. Настя криво ухмыльнулась, и кулачки ее сжались. «Сегодня у тебя последняя вечеринка», – процедила она. «А завтра ты сдохнешь, тварь!» Она потянула за ручку сверкающей сумочки, и забавные брелоки на ней коротко звякнули. Настя выудила смартфон и улыбнулась. Пальчики ее заскользили по экрану. «Даша!» — нежно пропела она. «Мне нужна твоя помощь!» Тоня молча сидела в автомобиле Сергея. Ее прямая спина ныла от напряжения. Пальцы рук всыпились в мягкую обивку сиденья. а глаза были устремлены на дорогу. Она до сих пор не могла поверить происходящее. Сергей уселся на водительское кресло и покосился на нее. В его взгляде она прочитала восхищение и невольно покраснела. Руки ее тут же скользнули по серебристой ткани длинного платья, и пальцы нервно подернули край декольте к шее. Тоня смущенно опустила взгляд и пробормотала. «Я знал, что тебе пойдет», — неопределенно усмехнулся он. Немного сомневался насчет размера, но и тут удалось угадать. Туфли не жмут? Тони попыталась скрыть свое разочарование. Так он восхищался своим вкусом и умением определять размер на глазок, а она-то, дурочка, решила, что он ей любуется. Тони сжала зубы и отвернулась, скрывая влагу, наполнившую глаза. — Нет, — тихо ответила она, — немного велики. Вот только не знаю, как я буду в них передвигаться. Неужели ни разу не ходила на каблуках?» Удивился Сергей и широко ухмыльнулся «Ничего. Сегодня тебе придется много ходить. Зато придется много пить, а, возможно, и петь». «Петь?» — повернулась к нему Тоня. «Зачем?» Сергей хмыкнул, и кисть его легла на ручник, опуская рычаг. «Узнаешь», — ответил он, и хитрый прищур синих глаз Тони не понравился. Машина двинулась с места, и Тоня настороженно посмотрела в зеркало заднего вида. лёха предупредил о костромагах и посоветовал ей уйти на вечеринку. Интересно, маги будут обыскивать только женское крыло или уже обыскали? Неужели ее невезение подарило ей шанс улизнуть от преследователей? Но что будет завтра? Она вздохнула, и машина вдруг затормозила. Тоня вопросительно посмотрела на Сергея. Ты что-то забыл? «Приехали!» – кивнул он на ярко освещенное здание, на вывеске которого под изображением множества котов было написано «Брыдкий мага-кот». «Точно!» – пробормотала Тоня. «Мне говорили, что это на территории академии. Но зачем тогда мы поехали на машине?» Сергей странно улыбнулся. Глаза его таинственно сверкнули. «Увидишь? Сиди пока!» И вышел из машины. Тоня настороженно выглянула из автора. пытаясь понять причину подобной таинственности. У дверей толпились парни. Иногда к дверям подходили красиво наряженные девушки, и мужчины непременно расступались, пропуская их внутрь. Щелкнула дверь. Сергей протягивал ей руку, и Тоня подозрительно покосилась на нее. — Что тебе подать? — напряженно спросила она. Сергей рассмеялся и ответил. — Для начала руку. Тоня протянула ему ладонь. который парень тут же обхватил и немного наклонился. Хитро спросил он, к чему? Замирая от восхищения его красотой, спросила Тоня. Сергей выпрямился и потянул ее за руку, помогая выбраться из автомобиля. Стоило Тонне поставить на асфальт каблучок новой туфельки, как он так, что стало больно глазам. Тоня ахнула и шагнула по сияющему ворсу. Вокруг нее запорхали разноцветные бабочки, И раздалась невероятной красоты музыка. Тоня протянула руку, пытаясь коснуться одной из порхающих красавиц. И та сама села ей на ладонь. Замиранием сердца Тоня смотрела, как опускаются и поднимаются крошечные крылья. И рисунок на них ежесекундно меняется. Сергей мягко потянул ее за локоть, увлекая за собой к выходу в трактир. Тоня послушно шагнула, и бабочка, к ее сожалению, упорхнула в ночь. Но вместо бабочек вокруг закружились необыкновенные красотки в прозрачных одеждах, и их изящный танец хотелось наблюдать вечность Следующий шаг развеял образы девушек, и Тоня увидела огромных райских птиц, и их мелодичные голоса услаждали ее слух. Она невольно потянулась к высокому переливающемуся хохолку одной из птиц, и к ее восторгу та позволила себя погладить. И ее черный блестящий глаз смотрел на Тоню так доверчиво. Еще шаг и смена картинки. Теперь перед Тони стоял невероятно потрясающий блондин в белоснежном костюме. Ей огромный букет алых роз, и Тоня с восторгом приняла цветы. Она зарылась лицом во множество нежных лепестков и с упоением вдохнула их аромат. Голова ее закружилась а дыхание перехватило. Сергей снова потянул ее за локоть, и Тоня сделала еще шаг, и тут все пропало. На Тоню обрушилась вечерняя темнота, окружили звуки далеких гудков и негромких разговоров. Она опустила взгляд на свои руки, но букета в них не было и в помине. Тоня разочарованно застонала. Что это было? Парни у входа дружно захохотали, и даже Сергей рассмеялся, отчего Тони стало еще горше. «Это все не настоящее», — обвинила она парня. «И бабочки, и цветы, и даже тот парень, который пел мне песни и называл по имени. Все ложь? Не ложь», — посмеиваясь, сказал Сергей. «Иллюзия. Это уникальное приветствие Магакота ту на автомобиле. Для вип-гостей, так сказать». Тони пригорюнились. Ей вспомнилась вип-зона у Геры в кабаке. «И тонкая перегородка тоже была иллюзией уединения». Ей показали красивую картинку, она даже могла пощупать. Я ощущала аромат словно настоящий. Так на что и жаловаться? Тоня улыбнулась Сергею. Ты уходил, чтобы сказать, как меня зовут? уточнила она. Для приветственной песни. Сергей лукаво кивнул, и глаза его засверкали. Так тебе понравилось или нет? спросил он. Скорее да, честно ответила она и склонила голову набок. Хотя, честно признаюсь, Сначала я разозлилась. Могла бы и не признаваться, — хмыкнул Сергей. Это понял и я, и все вокруг. Слышала, как и смущенно отошла в сторону, пытаясь скрыться от насмешливых взглядов, собравшихся у входа в трактир. И тут увидела черный автомобиль, который как раз подъезжал к входу. Машины Сергея уже не было. «А где твоя машина?» — удивленно воскликнула она. Ее уже отогнали на стоянку. Отмахнулся Сергей и смотрится со стороны. Конечно, с восторгом согласилась Тоня. Они подбежали к парням и развернулись к автомобилю. Высокий парень в темных джинсах и такой же рубашке как раз открывал пассажирскую дверь. В его руку вцепилась молодая девушка, и на асфальт вступила стройная ножка валой туфельки. Тоня приготовилась увидеть золотой ковер, но ничего не произошло. Она разочарованно повернулась к Сергею, но тот кивнул на гостей. «Смотри, а то все пропустишь». Тоня вновь повернулась к блондинке в коротком красном платье, но ничего нового не увидела. Девушка медленно шагала, дико озираясь по сторонам, и ее широко распахнутые глаза сияли восторгом. Вдруг она беднула в сторону и махнула тонкими руками так, словно пыталась кого-то поймать. Губ коснулась понимающая улыбка. Иллюзия существовала лишь для этой девушки и поглаживая птиц. Девушка в красном вдруг замерла на месте, а потом бросилась вперед, словно обнимая кого-то невидимого. Алые губы ее сложились бантиком, а веки томно опустились. Парни у входа захохотали, и даже Тоня смущенно захихикала, вознося благодарность всем силам, что не полезно целоваться с тем блондином, который вручил ей букет роз. Парень, который привез девицу, смущенно кашлянул и потянул ее за руку. Девушка потеряла равновесие и шагнула, выныривая из иллюзии. разочарование ее не было предела. Когда гостья поняла, что ее обманули, она обиженно топнула ножкой. Парни у входа опять захохотали, и Тоня с удовольствием к ним присоединилась. — Идем, — прошептал на ухо Сергей. И Тоня вздрогнула, ощутив, как волна его распущенных волос скользнула ей в декольте. Она смущенно последовала за Сергеем распахнутую дверь. из которой на них обрушилась громкая музыка и гул голосов. У самого входа Тоня заметила маленький, словно кукольный столик, за которым сидела разряженная карлица. На ее огромной по сравнению с телом голове возвышался чудовищный веер из разноцветных пелек. Взгляд карлицы, оценивающий, царапнул Тоню. «Красава!» – удовлетворенно кивнула она и повернулась к Сергею. «Парниша, ты с ней?» Тогда сегодня бесплатно. Люблю, когда красивые парни приводят красивых девушек». «Спасибо», – галантно поклонился Сергей, и у Тони брови поползли вверх. «Кажется, он серьезно польщен?» «Не подскажете, где резерв тренера?» «В переспросила та, и ее уродливый рот расплылся в хищной улыбке. «Услышишь?» «Ой, нет», – театрально схватился за сердце Сергей. «Неужели они уже начали петь?» Карлица расхохоталась и вдруг выскользнула из-за стола. Тоня ощутила ее маленькую жесткую ладошку на своем запястье. «Я провожу!» Карлица посмотрела на нее снизу вверх и вновь оскалилась. «Приятно побыть рядом с такой красоткой!» По спине Тони поползли мурашки, и она испуганно оглянулась на Сергея, и тот одобрительно кивнул. Тоня позволила карлице утянуть. Как невысокая карлица умудрялась ориентироваться в лесу из ног, оказалось загадкой. Но через несколько минут они вынурнули из толпы. Тоня наткнулась бедром на край большого столика и скрикнула от боли. На звук к ней обернулся один из посетителей. «А вот и наша новая звезда!» – воскликнул тренер И Тоня удивленно посмотрела на его красное лицо. В руках мужчина держал огромную прозрачную кружку. В которой бугрилась словно огненный смерч нечто красно оранжевое тоня ощутила как ее хлопнули по попе и резко обернулась с намерением выцарапать глаза на халу но ее потянула за руку клара извини громко сказала она пытаясь перекричать царящих гвалт не удержалась уж больно хороша и исчезла в толпе а тоня лишь озадаченно покачала головой неужели они с герой родственники Тренер приблизил кружку с алым варимом в корту. Кадык его дернулся, а глаза расширились. Мужчина довольно фыркнул, рука его опустилась, и кружка громко брякнула о стол. «Хорошо!» – крякнул он, и его ладонь скользнула по потной лысине. Тренер повернулся к Тоне, и его жабий рот растянулся в хищной улыбке, а колкий взгляд скользнул по ее фигуре. «Вот теперь вижу, что ты девушка!» – захохотал он. Тоня мгновенно вспыхнула и невольно охватила себя руками. Тренер покачал головой, и его ладонь сжала ее запястье. Ее подтянули к столику и усадили на мягкий диванчик. Тоня испуганно покосилась на румяные лица соседней. Все внимание было приковано к ней. — Привет! — растерянно проговорила она, и спина ее выпрямилась, а руки упрямо сжались кулаки. — Меня зовут Тоня. Я новенькая, и сегодня я впервые села на метлу. «Тренер уже рассказал о твоих подвигах!» — хохотнул крепко сбитый парень с коротким серым ёршиком. «Жду не дождусь, чтобы встретиться с тобой на поле. Посмотрим, что за умница!» Тоня поперхнулась и закашлялась. Лицо её запылало. Она отвела взгляд, и сердце её дрогнуло. Она увидела Сергея. Тот разговаривал с невысокой, полненькой девушкой недалеко от них. Тренер рассмеялся и хлопнул парня по плечу. «Не так скоро, Ратмир!» — громыхнул он. Некоторое время Тоня будет посещать лишь индивидуальные занятия. Но как только она перестанет сбивать в воздух моих лучших гонщиков, словно несущий шар неподвижные кегли, так сразу выпущу ее ваш осиный рой. И посмотрим, кто кого. Если честно, в этот раз я не поставлю на тебя. Тоня ощутила на себе мрачный взгляд сероволосого парня, который не обещал ей ничего хорошего и задрожала всем телом. В горле ее пересохло, и она судорожно сглотнула. Из-за ее спины вынырнула рука, и на столе появился высокий бокал с голубоватым напитком. Тоня подняла глаза. Сергей наклонился к их столу и улыбался ей. — Это тебе, — сказал он. — Называется «Коктейль. Тысяча проблем». Как прочел, сразу вспомнил про тебя. — Спасибо на добром слове, — буркнула Тоня. Сергей же поставил слева от нее стул, который тоже принес с собой. и уселся рядом, между тоней и незрачной русоволосой девушкой, которая ни разу не взглянула в ее сторону. Тони подозрительно наклонилась над питьем. — Зачем мне это пить? — спросила она и нервно сглотнула. — Мне кажется, у меня и так хватает неприятностей. Сергей приблизился, и Тони замерла на миг, не отрывая взгляда от его синих глаз. Он же доверительно проговорил. — А вдруг правду говорят, что клин клином вышибают? Ты попробуй. Хуже уж точно не будет. И подмигнул. Тоня решительно отодвинула бокал, а невзрачная девушка ворчливо произнесла. Он шутит. Этот коктейль называется «Вечерняя прохлада». Я всегда беру его после успешной сдачи зачета. Помогает снять напряжение. Тоня искоса посмотрела на Сергея, и тот весело рассмеялся. «Извини, удержался!» Развел он руками. «Серега!» – раздался крик. Тоня оглянулась на группу студентов за соседним столом. Парни махали Сергею, подзывая к своему столику. — Прошу прощения, я скоро вернусь, — проговорил Сергей и поднялся. Тоня осторожно пододвинула к себе коктейль и принюхалась к ментоловому аромату. На вкус питье немного горчило, но после пары глотков Тоня с удивлением ощутила, как беспокойство постепенно отпускает деньги не ее. И сотовой жалко, но сейчас все это уже не имело никакого значения. И даже преследующие ее костромаги не казались такой уж нерешимой проблемой. Она вновь приникла к бокалу. Русоволосая девушка пересела на стул, который принес Сергей, и склонилась к самому уху Тони. — Ты новенькая, — быстро проговорила она, — и я хочу тебя предупредить. Сергей, он… Тоня потянулась к ней, стараясь не упустить ни слова. «Карина!» – рассерженно гаркнул Ратмир. «О чем мы говорили, помнишь?» Девушка вздрогнула, и взгляд ее стал затравленным. «Но я не об этом!» – встречала она. «Закрой рот!» – зло прошипел Ратмир. И Тоня с изумлением покосилась на парня Карина отпрянула, а Тоня обхватила бокал дрожащими пальцами. «А где же обещанное веселье?» «Может уйти?» Но она вспомнила о гастромагах. и лишь отпила еще глоток успокоительного коктейля. Потом еще глоток и еще. Тренер громко разглагольствовал о гонках, прочил Тони многочисленные победы. И от этих разговоров Ратмир становился все более угрюмым. Пальцы парня уже впивались в бокал с алой жидкостью так, что Тоня ежесекундно ждала взрыва. Только непонятно было, что не выдержит первым – стекло или нервы гонщика. Бокал Тони опустел. и перед ней тут же возник новый, с радужными разводами и пенной шапкой. Улыбка коснулась губ Тони, и она обернулась, чтобы поблагодарить щедрого Сергея, но его рядом не было. Лишь невдалеке беседовала с черноволосой незнакомкой та самая полноватая девушка, с которой она видела Сергея. Сам же он сидел в компании студентов за соседним столиком и лишь коротко взглянул на нее. Тоня пожала плечами и с удовольствием пригубила новый напиток. отдающей цветочными нотками и сладостью ванили. Настроение заметно улучшилось, и она с интересом объела взглядом присутствующих гонщиков. Их было не так много, как на поле днем, не больше десяти. Возможно, чести быть приглашенным на вечеринку удостаиваются не все. Тоня нервно хихикнула, ощущая неожиданный прилив гордости. Но потом вспомнила свой провальный полет, и улыбка ее сошла на нет. А вдруг эта вечеринка для худших? и над ней хотят посмеяться. Неспроста тот злющий парень запретил Карине разговаривать с Тони. Нет, Сергей тоже здесь, а его тренер называл одним из лучших гонщиков. Она покосилась на красноволосую блестящую лысину справа от нее. Тренер оживленно беседовал с высоким тощим парнем, в котором Тони узнала похожего на метлу студента, которого видела в лифте. Странная эта вечеринка. Вроде в честь новенькой, Но на Тоню никто не обращает никакого внимания. Тоня вновь пригубила ароматный напиток, и голова ее приятно закружилась, а в груди стало очень тепло. Взгляд невольно скользнул в сторону соседнего столика. Тоня залюбовалась улыбкой Сергея, его глубоким взглядом, ладной фигурой. На руку ее легла горячая ладонь, и Тоня подпрыгнула от неожиданности. Лицо тренера расплывалось перед глазами. И сквозь лягушачью ухмылку она словно видела улыбку Сергея. До нее донеслось. «А сейчас будет гимн гонщиков в честь нашей новой звезды. Я ставлю на тебя, Тоня!» Она потянулась было к черным волосам Сергея, как ощутила рывок за руку. Ее подняли с дивана и потащили куда-то. Лица вокруг расплывались, и она теперь везде видела только Сергея. Даже женскую фигуру с крупной грудью почему-то венчала его черноволосая голова. Тоня вытаращила глаза и попыталась спросить, почему Сергей стал девушкой, но ее снова потащили куда-то. Голос тренера возвестил. «В академии появилась новая гонщица, и, клянусь своей метлой, через полгода она обставит всех даже на главной гонке». В честь небывалого таланта лучшие гонщики Академии исполнят гимн Звуки, казались разрывали Тони перепонки, и она прижала ладони к ушам. Раздался смех, и Тоня огляделась. Справа от нее Сергей высоким, девичьим голосом выводил. «Наше дыхание – ветер, и скорость – наша жизнь!» Слова смешивались, и Тоня не понимала, о чем же эта песня. Что ей хочет сказать Сергей? Он дразнит ее? Или Тоня нравится ему?» Она подняла взгляд и уставилась в глаза Сергея, которые смотрели на нее с длинного тощего тела. «Ты все равно хорош», — доверительно сказала она. Голова ее закружилась, и Тоня обвела мутным взглядом стоящих посетителей. «Десять? Двадцать? Пятьдесят, Сергеев?» Ее потрясли за плечи. Кажется, песня уже смолкла. Тоня, пошатываясь, развернулась. «Ждем от тебя слова, Тоня», — сказал ей Сергей голосом тренера. «Ты рада? О чем думаешь?» «Да ты посмотри на нее, тренер», — проговорил Сергей слева голосом Ратмира. «В глазах пусто, свет горит, а дома никого. Напилась уже? Признавайся!» Тоня вздрогнула. «Признаваться? Вот так сразу? Хорошо. Лучше сейчас, пока есть решимость». Она глубоко вдохнула и шагнула к Сергею. — Ты мне сразу понравился, — призналась она и добавила звенящим от волнения голосом. — Кажется, я влюбилась в тебя. И порывисто обняла его, а сердце ее заколотилось, словно пойманная птица. Парень напряженно замер в ее объятиях, а вокруг разносился нарастающий звук аплодисментов. Вдруг она услышала громкий шепот. «Опасность — Опасность! Тоня отпрянула, и лицо Сергея расплылось. Сначала она увидела круглые от изумления глаза Ратмира, а потом они трансформировались в карие глаза Костроманга. И от его злобного взгляда у Тони стянула кожа на голове. Она вскрикнула и изо всех сил ударила Виктора между ног. Он взвыл от боли и мешком осел на пол. Хвала ветру, что она влюбилась не в меня. Услышала Тони голос справа. Она резко развернулась и с ходу ударила Егора, который почему-то был высоким. кулаком живот. Костромак отпрянул, а Тоня отступила, с ужасом понимая, что ее окружают еще сотни Егоров и Викторов. Зубы ее застучали, сердце заколотилось, а по спине прокатилась волна холода, опасность. Вновь услышала она женский голос, и пальцы ее сложились привычным образом, и с руки ее сорвалась фиолетовая сфера. Раздались крики, грохот падающих стульев, а шар тянув в себя несколько Викторов и пару Егоров. Перед глазами Тони неожиданно появилась белоснежная фигура, и ее серебряные глаза засветились. Щелкнули белоснежные пальцы, и Тоня рухнула на пол. Сфера тут же рассыпалась тысячи капель, освобождая плененных людей. Тоня вскрикнула и схватилась за голову, которая, казалось, сейчас взорвется. Перед глазами все закружилось, живот скрутило, и Тоня стошнила. «Что дал новенькой иллюзию правды?» «Сразу после вечерней прохлады!» «Дима, что за шуточки?» Шумела невысокая тоненькая женщина с лицом ангела и серебряными волосами. «Аля, честное слово!» Но голос тренера потонул в шуме, который поднялся в магакоте. Посетители бурно обсуждали представление, медленно расходясь по местам. Официантка уже несла новые стулья вместо сломанных. Смех и голоса кружили голову Тони, но она уже не видела в незнакомых лицах ни Костромагов, ни Сергея, и дрожащей рукой вытерла пот со лба. Парень, похожий на метлу, помог ей подняться. Лицо его перекосилось от кривой ухмылки. — Хорошо же ты меня приложила, — не подозревал такой силы в хрупком теле. «Прости — Прости, — смущенно отозвалась тоня сама не понимая, что на меня нашло. — Над тобой жестоко подшутили, — серьезным видом кивнул тот. — Я не в обиде. — Кто? — скинулась Тоня. И взгляд ее упал на мрачного Ратмира. Уши парня были краснее напитка в бокале тренера. Тоня зарычал. — Ты? Это ты? Ты не дал Карине предупредить меня? — Еще чего! — вспылил тот. И щеки его тоже залились румянцем. Слишком высокого мнения о себе. — Ратмир тоже пострадал! — хихикнул длинный. — Ты на него сначала набросилась, едва ли не с поцелуями. Даже в любви призналась. а потом звезданула ему по мужскому достоинству. «Что?» – ахнула Тоня, прижимая ладонь к орду. От стыда у нее из глаз брызнули слезы. Она поспешно отвела взгляд от Ратмира и опустила горящее лицо. «Быть не может!» «Я же не ему это говорила!» «Ему!» – проговорил Длинный. «Уж поверь! Никогда не видел Ратмира таким ошеломленным, как в тот момент!» «Я же думала, что это Сергей!» – простонала Тоня. и тут же встретилась взглядом сергеем Сердце ее на миг замерло. Руки стиснули предплечье высокого гонщика так, что тот крякнул. Тоня поспешно опустила глаза и метнулась в сторону выхода. Она не поняла, каким образом сумела пробраться сквозь толпу и остановилась, лишь ощутив на лице прохладную свежесть вечернего ветра. Руки ее дрожали, а ноги пошатывались. Благо на крыльце трактира никого не было. Тоня со стоном оперлась спиной о стену и возвела глаза к черному небу. — Что же это такое? — простонала она. — На мне проклятие, не иначе. Лишилась комнаты, одежды, денег. А теперь еще и это. Что мне теперь делать? — Работать! — услышала она спокойный голос. Тоня вздрогнула и опустила взгляд на карлицу. Клара стояла напротив, попивая зеленую жидкость из маленького бокала. — Найдешь работу — будут и деньги. — «И одежда, и комнату можно снять», — серьезно добавила Клара. «Кстати, в нашем трактире для студентов особые условия проживания. Многие так живут, девочка». «Не ты первая в столицу приехала, не ты последняя». «Это Максвер, детка». не смотрела на Карлицу, и впервые за все время в столице она вдруг ощутила уверенность в собственных силах. «Да, Клара права. Зачем пытаться переложить свои проблемы на кого-то?» «Зачем жаловаться на странные действия завуча, на плохое обращение сокурсников? Она же не избалованная девочка!» Тоня опустилась перед Карлицей на корточки и улыбнулась. Клара занервничала. «Очень ты странно на меня смотришь. Явно не к добро это!» «Ты права, Клара», — заявила Тоня и подмигнула. «Мне нужна работа. Возьми меня». «Что?» Карлица не удержала бокал, и тот выпрыгнул из ее коротеньких пальчиков. Содержимое зеленой кляксой разлилось по крыльцу, раздался звон разбитого стекла. Клара посмотрела на Тоню круглыми глазами. — Ты в своем уме, девочка, просить работу после того, что ты учудила? тони покачала головой и хитро сощурилась. — То в своем уме, но не в своем, — насмешливо проговорила она. — Но на работу ты меня примешь. С чего вдруг? Карлица подняла тщательно выщипанные брови. Одного того, что ты красивая, мало требуются навыки, хотя бы таланты. — У меня есть навыки. Тоня порывисто схватила руки Карлицы. — Я работала у твоего брата в Обливино. Я могу разносить напитки, убираться, мыть посуду и даже готовить еду. — Обливино? — с подозрением покосилась на нее Клара. — Нет у меня брата в Обливино. — Гера! — воскликнула Тоня и тут же поправилась. — Герасим! Я была его единственной помощницей. Единственной, потому что... Сволочной характер Герыча не каждая выдержит. Вдруг расхохоталась Клара. Глаза ее засияли, а выражение лица стало почти приятным. Так ты от Герасима. Почему сразу не сказала? Он сейчас в Облевино? Чего он забыл в этой дыре? Тоня пожала плечами, не зная, что ответить на град вопросов. Но Клара и не ждала ответа. Она вздохнула и произнесла сожалением прочем неважно сейчас у нас нет вакансии аля не разрешит я все сделаю не сдавалась тоня только дай мне шанс вот увидишь я гораздо лучше тех девиц что оттирались в зале она вскочила и не дожидаясь ответа метнулась в трактир окинула толпу профессиональным взглядом теперь тоня не ощущала себя дрожащей гостей столицы она видела поднятые руки и зовущие глаза клиентов Она решительно выхватила поднос у одной из официанток, которые шушукались между собой у входа, и быстро подошла к столику. «Что вам?» «Фиолетовое пламя, пожалуйста». «Хорошо, а вам?» «Я запомнила, не переживайте. Благодарю за заказ». Она собрала несколько заказов и метнулась к стойке. Без запинки рассказала название немолодой женщине с цветной татуировкой поллица. Та вопросительно покосилась мимо Тони. И та оглянулась на Клару, которая уже вернулась за свой столик. Карлица медленно кивнула, и в пухлых руках барменши тут же завертелись разноцветные бутылки. Через несколько минут Тони с подносом, ломящимся от множества бокалов, быстрой поступью направилась обратно. Краем глаза она заметила светлую фигуру Али рядом со столиком Карлицы. Кажется, лицо женщины выглядит недовольным. Но Клара многозначительно кивнула в сторону Тони, и та сосредоточилась на клиентах. Полные бокалы появлялись на столах, пустые исчезали. И Тони ничего не перепутала. Она аккуратно отнесла поднос с пустой посудой к стойке и с волнением оглянулась на алю На красивом лице заиграла одобрительная улыбка, и Тоня облегченно вздохнула. Окрыленная она подхватила пустой поднос и с новыми силами бросилась исполнять свои обязанности. Работая она не думала ни о Костромагах, ни о Сергее, ни о том, как недавно опозорилась. Даже если кто-то отвешивал шуточки в ее адрес, то непривычно отгораживалась профессиональной вежливостью. И даже если в числе ее клиентов и были гонщики, она этого даже не заметила, полностью сосредоточившись на номерах столиков и названиях коктейлей, которых в Магакоте были сотни.